Глава 9. Что бесит мастера? Неспособность достичь величия, преодолеть слабость или превозмочь преграды фигушки. Больше всего бесит неспособность сделать мелочь, но мелочь крайне необходимую. И рвет волосы художник, не понимая, куда именно и какой мазок надо нанести на почти готовую картину. Хватается за голову поэт, не зная, какой подобрать слово, чтобы вроде бы неплохое стихотворение превратился в шедевр. И именно это бессилие последнего штриха испытывал барон де Спирак. Он хорошо делал свое дело, обеспечил связь, плотно работал с агентурой, сам подобрал и почти уже завербовал пару интересных кандидатов. Все было хорошо. Почти. Не получалось одно понять, чем занимается разведка омьенского полка. И по этому поводу шеф выражал неудовольствие. Шеф делал замечания, шеф орал как портовый грузчик. Да же ему эта рота. Самое обидное, вот же решение рядом ходит, гуляет с Донной, пытается поцеловать, прижать потеснее, ну да дело молодое. Однако превратить этого юношу в источник информации пока не получилось. Потому и злится барон, но и руки не опускает, не впервой. В его деле главное не спешить, хотя и очень хочется. Донна уже предлагала парню на продажу всякие безделушки, якобы полученные от богатого дядюшки. И этот пылко влюблённый охотный их брал сбывал где-то Деньги надо дать долны девушке возвращал, но ну и себе обеспечивал прибыток. Небольшой, разумеется, кто даст просто так наживаться, но всё-таки. И ведь понравилось ему, стал вначале просить, потом и требовать больше. Что же, если клиент хочет денег сильнее, чем красивую женщину, значит, дозрел. Пора вступать в игру барону. Первая встреча была назначена в таверне У Плахи, только не в зале, где проходили собрания организации. был там кабинет помельче для приватных разговоров уважаемых людей. Добрый наивный барон, имевший доступ к дешевому золоту, но не имевший надежных людей для его продажи, буквально сиял от счастья, что наконец-то судьба свела его с ловким и честным человеком, которому безо всякого сомнения можно доверить несколько золотых украшений для продажи. Только, разумеется, доверие доверием, но давайте, господин солдат, расписочку оформим. Что вы? Что вы? Никакого золота, просто заем. Вы эти безделушки продавайте за сколько хотите, но 50 тыкь не верните. Нет, нет, не сейчас. Я же понимаю, скажем, через неделю успеете. Вот и прекрасно. Через две недели вы мне деньги, я вам расписку, и сразу новую партию. Что, в следующий раз хотите больше? А насколько? На 200? Прекрасно, господин солдат, я вижу в вас талант делового человека. Значит, до встречи через две недели. Через две недели Нрико честно принес 50 Q, получил товара на 200, также под расписку о займе. Но к следующему разу заказал уже на 500. Дело процветало. Да и как ему было не процветать, если всего-то и надо отнести товар в ювелирную лавку и сдать с прибылью, посмеиваясь над наивностью аристократов. О том, что обратиться именно к этому ювелиру, посоветовала прелестная Лили, простому служаке думать не полагалось, не его это дело, мозгами шевелить. Тем более не полагалось знать, что тот ювелир уже на следующий день докладывал барону, сколько и за что он заплатил бравому, но недалекому солдату. На третьей встрече все было почти так же. Деспирак получил деньги, вернул расписку, сказал, что товар на 500 IQ готов. Но понимаете, сумма уж больно серьёзная, все таки 500 IQ. Вам и товар -то просто так не унести. Вон какой ранец приготовили, и правильно. Так что расписку заверить надо. Да вы не расстраивайтесь, нотариус здесь в таверне ждет. Вы позвольте, я приглашу. Он надпись на расписке сделает и все, забирайте. Я сам бы вам и так поверил, но с меня же поставщик тоже отчета требует. Я же сам точно так все оформляю, хорошо? Вот прямо сейчас заверим мы вперед. зарабатывайте сколько пожелаете, только про меня не забудьте. Шучу, шучу. И мысли не было о недоверии. То ли жадность, то ли какая другая причина сыграла с Нарико злую шутку, но на нотариальное заверение расписки он согласился. А возможно, и не знал, что по добрым омьенским законам, если вовремя не расплатиться по такой расписке, то автоматически в расплату уходит имущество, а если его не хватает, то остаток вычитается из твоего оклада каторжанина. Именно так. Не хватило имущества, милости просим на каторгу, а нечего шутки шутить. Надпись нотариуса, надпись представителя короля. Ты кто такой, чтобы данное его величество обещание не выполнять? Каторжанин, и никак иначе. Но обо всём этом Энрик и не думал. Его мысли были заняты Лили, которая, увидев какой наоборот исти и серьёзный мужчина, смягчит свой гордый нрав, приласкает, а дальше. В мечтах этот записной бабник уже всерьёз подумал и о женитьбе. Действительно, симпатичный и вообще девушка серьёзная, не верти хвостка. Приятные мечты настолько поглотили парня, что он начисто забыл обо всем остальном. Что таверна у Плахи находится рядом с зеленым кварталом, что на улице сумерки, а за плечами у него ранец золотом, потому и пропустил умело нанесенный удар по затылку, Пришел в себя в какой-то грязной подворотне ночью. Голова раскалывается, не то что ранца нет, в карманах пусто. От этой мысли стало худо вдвойне. Золота нет, а заверенный нотариусом расписки есть. Лежит у этого демонного барона, как бочка с порохом, ждет срока, чтобы взорваться и уничтожить его такого молодого, красивого, но увы, уже совершенно неудачливого. В дверь барона де Спирака постучался в полночь, не сильно надеясь, что его впустят. С пятнами крови на грязной одежде, с засохшей кровью в спутанных волосах, такому вход в дом приличного дворянина был заказан. Да и нечего в это время дворянину делать дома. Полночь, самый разгар развлечений. Но, как ни странно, впустили сразу, продоставили ждать в прихожей. Барон спустился сразу. "Зачем вы пришли и почему в таком непотребном виде? Пьяны?" В голосе Деспирака сквозил надменное любопытство и ни грамма сочувствия. Услышав историю своего партнёра, он задал главный вопрос: "Как теперь собираешься рассчитываться? Уже на ты, жестко не оставляя надежды на схождение. От этого тона похолодело лицо, и вспотели руки, само сердце, казалось, замерло, превратившись в маленькую птичку, что рвется из груди, стремясь выпорхнуть на свободу и освободить несчастного хозяина от всех проблем. "Ваш милость, все, что хотите, все сделаю, только не каторга", прохрипел Энрик, рухнув на колени. "Да что от тебя толку, что ты можешь?" с кривой усмешкой спросил барон. "Ты хоть грамотный?" "Да, ваш милость, грамотный, я у нашего командира роты всю документацию веду и даже ни разу не ошибся". грамотный. Сейчас проверим. Значит так, идешь в эту комнату, де Спирак указал на маленькую глухую комнату без окон, где стоял лишь стол с бумагой и письменными принадлежностями два стула. И подробно пишешь о командире роты и командире взводов. Кто такие, где живут, чем занимаются в свободное время, их характер, привычки, семьи. Приду, прочитаю. Если увижу что-то интересное, может, подожду с иском обращаться. Нет? Ну ты свое будущее сам представляешь. Приступай. С этими словами барон вышел, крикнул экипаж и укатил. Ослоги двое верзил с твердым взглядом сторожевых псов и огромными кулаками втолкнули несчастного солдатика в указанную комнату. Только никуда деспирак не поехал. Сразу выйдя из экипажа, он вернулся в дом через черный ход, поднялся на второй этаж, крадучись прошел в комнату, расположенную прямо над той, где сидел несчастный Нрико, лег на пол и через специально сделанное отверстие в полу стал наблюдать. Оставлять в этот момент будущего агента без надзора было бы грубой ошибкой. А тот минут десять сидел, обхватив голову руками, потом распрямился, взял в руки перо и начал писать. Вначале нервно, часто зачеркивая, исправляя слова. Потом привычное дело успокоило, и он сосредоточился на документе, стараясь сделать его как можно более полным, и не думай, что по сути пишет шпионское донесение, за которое положена только исключительно смертная казнь, причем в самых разнообразных вариантах. Ну это же не сейчас, а может и никогда. Сейчас важно только одно угодить Демонову барону. Деспирак вернулся сразу, как Энрико закончил писать. Не следовало оставлять его наедине со своими мыслями без дела. Мало ли, что он надумает. А так все под контролем. Так, закончил. Вопрос задан, сделанным холодным безразличием. И столь же равнодушно взят в руки документ. Вот только внутри у барона бушевал ураган. Получилось или нет? Получилось. Кое что из написанного было уже известно, и все совпало до мельчайших деталей. Все, можно начинать работать, все есть чем отчитаться перед шефом. Ладно, парень, не паникуй. Может быть, и выкрутишься. В конце концов, нерешаемых проблем не бывает, лишь бы было доверие. А для этого напиши-ка ты еще одну бумажку. Бери перо, записывай. Я, солдат Тамьенского полка имени Кажамо, даю добровольное согласие служить Кастильской короне. Представляемую мной информацию буду подписывать псевдонимом. Тебе какой нравится? Маршал? Хотя карьерист, однако. Ну да ладно, и так. Буду подписывать псевдонимом Маршал. Подпись число. И свободен. Давай, отдыхай. Да не бойся ты ничего. Ты теперь не один, за тобой целое государство, которое о твоей безопасности думать будет и с деньгами поможет, Причем хорошо поможет. Только и ты уж не подведи. Все интересное ко мне. А то, Впрочем, о чем я? Мы же отныне вместе, можно сказать, соратники. Только ты уж подружку свою забудь, не надо вам впредь встречаться. Ну да ничего, с твоими деньгами ты себе десяток найдешь, да получше. И еще, здесь больше не появляйся. В конце разговора последовал инструктаж агента Маршала о связи месте встреч, после чего новоиспеченный слуга Костили был выпровожен успокаиваться в объятиях бутылки вина или каким другим способом, который придется по душе. Деваться ему отныне было некуда.